Джезебл Морган. Нии во время. Жуткое время зима. Жуткое, но веселое. Ходят по городам и весим ряженые, наизнанку шубу вернув лицо за звериной маской скрыв. Ходят, песни поют, угощения выпрашивают, да шутки над хозяевами шутят. А уж добрые или злые, так от щедрости их зависит. Кто пирог в их мешок сложит, кто солонины или мясо копченого — Кто пряник расписной, тем хороший год обещают. Урожай щедрый, здоровье крепкое. С тем, кто последнее со стола отдает, ряженые и свою добычу разделят. Ведь когда щедро отдаешь, щедро и возвращается. Но сбереги матушка Лада купца, коли ряженым на пути попадется. Да скупость свою в узде не удержит. И углей в трубу засыплют, и ворота дегтем измалюют, и дурнова пожелают. И не остановит их никто, ведь ходят средь ряженых и мёртвые, кого благие боги от корней своих отпустили. Смотрят мёртвые, как потомки живут, как предков почитают и подчуют, чтобы вернуться и о том богам рассказать, чтобы взамен за сытное угощение слово доброе замолвить. И потому готовят хозяйки лучшую снеть, едва разнесётся по улице звонкий напев. В щедрый вечер, в ясный вечер, Для гостей зажгите свечи, для тепла у очага, не жалей-ка пирога. Для богатства, радости, ряженым дай сладостей, дай монеток медных, чтобы год был щедрым. Жуткое время зима, чужое и темное. За седмицу до смены года Ний, старый слуга Марены, достает из закромов шкатулку из тьмы и льда. С самого рождения мира копятся, копятся в ней кошмары и озарения, ужасы и пророчества, сны и видения. Говорят, когда-то лишь вещи и образы в шкатулке хранились, и не заперта она была вовсе, да в тёмный час, птичья матерь, стряхнула с перьев древние, неизбывные кошмары и отравленные обманы, и пришлось богам шкатулку спрятать и запечатать, чтоб людей уберечь. И лишь в самые холодные зимние ночи открывает ней шкатулку, выпускает видения, и те несутся тенями над миром, падающими звездами в небесах, кружится снежными искрами в буране. Кто посмелее, гадает, чтобы их за хвост ухватить, да попытаться истолковать, что ему в руки попало. Все эти сказки власто выслушивала со скучающим видом. Не верила она в гадания. Да и разве вещали они о серьёзном? Может, векшицы до да волхвы ведали прорицания, что сквозь пелену времени позволяло вперёд заглянуть, да простым людям оно недоступно было. Гадали больше об обыденном и насущном, о безопасном пути, об урожайном годе, о скором замужестве. Уже много лет девицы и матроны взбирались в теремевые воды. Сначала их жена его привечала и сама гадание заводила, а после её смерти... Совуха обязанности переняла, молодых девиц наставлять стала, да следить, чтоб не заигрались с темными силами, сами себе не навредили. Власту с таких посиделок не гоняли, да и кто смелится гнать дочь воеводы, но и в общее гадание не принимали, хоть с петухом и колечками, хоть с воском, хоть с ботиночками, мол, мала еще, куда тебе о женихе думать? Ласта только шмыгала вокруг и поглядывала, и запоминала. И все больше замечала, что сбываются гадания редко. Вон зарянина пророчили в прошлое Ниева время еще год в девках сидеть, а ведь по весне замуж ее забрали, да в стольный град увезли. А Матроне Ждановне, купеческой жене, все гадания благой год обещали, сытый и щедрый, а вместо этого лихорадка одного за другим унесла мужа и сыновей. И много ли смысла зерно перед петухом раскидывать, ждать, в дыхании из какой кучки клевать начнет? А раз нет в этом смысла, то почему бы и гадание в забаву не превратить? Например, днём ещё раз кормить всех птиц, чтобы ночью в тереме ходили осоловелые, косили на людей глазом, до да зёрен разложенных не трогали. Или свечи перепортить, разрезать, до да ягодного сока в них капнуть, чтоб девицы раскричались, когда воск начнут в воду лить. Вот веселье. Весёлое время. Весёлое, но морозное. Поёжилась власта на горящие окна покосилась и мимо них прошмыгнула. В этот раз не стала она гадание портить тем, кто под крылом совухи собрался, она другую забаву придумала. Самые смелые или самые отчаянные девицы уходили гадать заброшенную баню у городских стен. Ие уже несколько лет снести хотели, да опасались злых духов потревожить. Власта вызнала, что в эту ночь собрались с зеркалами милуши гадать, гордая спесивица, купеческая дочь. К ней у власты особая обида имелась. Давича Милуша презрительно и грубо обошлась Сенга, молочным братом власты, сыном пленной степнячки. С рабами-степняками многие дурно общались, как с худшими из холопов, непосильные работы заваливали, смертным боем били. Но в тереме воеводы другие порядки были, и поэтому власта за обиды, нанесенные брату, злость стоила. Словно это её обидели. Поэтому и кралась сейчас по темноте, в тулупчик кутаясь, пока мороз за щёки щипал да нос покусывал. У бани никого рядом не было. Такие гадания в одиночку вершить надобно, что власти было на руку. Над трубой белел дымок, и из-за прикрытой двери порог тянулся. Милуша, не будь дура, печку затопила, чтоб не мёрзнуть полночи у зеркала в одной нижней рубахе. Власта прислушалась. Тихо вокруг и внутри тихо. Задремала она там, что ли? Ох, тогда не выйдет проказа. Но нет. Раздался тихий заунывный голос, заклинающий суженого, и власта приободрилась. Стянула тулуп, вывернула его мехом наружу, с головой в него закуталась, чтобы светлое коса не выдала, когда в отражении мелькнет, и потянула дверь в предбанник. Скрипнула дверь. В глубине бани вскрикнула Милуша спросила дрожащим голосом. «Кто здесь?» Власта даже дышать перестала. Затаилась, дожидая, когда снова Милуша успокоится. «Сквозняк, наверное», — донёсся девичий голос из темноты. «Ох, стоило дверь подпереть». Власта в уголке села. Глаза постепенно к темноте привыкли, различили слабые отсветы свечей из-за двери в мыльню. Милуша снова взялась наговор повторять. Первые пару раз голосок её ещё подрагивал, а потом она позёвывать начала. «Ничего зеркала ей не показывали. Суженый, небось, о твоём нраве змеином проведал. Вот и не показывается». Мрачно подумала власта обливаясь потом. «Пернатые твари, и те с тобой знаться не захотят». «Эх, надо было днём ещё и перьев раздобыть, и сейчас в шерсть лупчика воткнуть. Да где ж красивых раздобудешь? Куриные-то никого не напугают». И такая дура, как милуша в миг узнает. Вот если в вороньях, черных или наоборот как снег белых, чтоб в темноте взгляд притягивали. Выждав еще немного, Власта заглянула в мыльню. Свечи по бокам у зеркал прогорели наполовину. Милуша сидела, кулаком щеку подперев. Наговор все тише и тише звучал. Чаще она зевала и смотрела куда угодно, но не в зеркало. Ну и как напугать ее, скажите на милость? Глаз-то толкнула дверь, и петли протяжно скрипнули, мигом смелуши сон согнав. Она встрепенулась, выпрямилась, словно оглоблю проглотила. Ох, как ей, наверное, хотелось обернуться, вскочить, больше свечей затеплить. Да нельзя. Пусть думает, что наконец суженой к ней нагадание явился. Пусть смотрит в зеркало, глаз не отводя. Пусть дрожит, изгоняющий заговор вспоминает, стараясь беззвучно красться по-старому. Скользким доском власта выглянула из-за плеча Милуши, позволила себе отразиться в зеркале. Смутный, бесформенный образ, чёрный в темноте. Света свечей не хватало, чтобы выхватить в отражении влажный блеск шерсти. Ох, лишь бы Милуша не сообразила, что жуткий суженый рядом с ней отражается, а не из зеркального коридора за нею идёт. Но та сидела ни жива, ни мертва тряслась и пыталась из дрожащих губ слабое изыде вытолкнуть. «Ох, ну и куда ты такая трусливая сунулась? Тебе бы вместе с остальными восклить до да пироги с вещей, начинкой печь. Если бы Милуша верно по обряду гадания завершила, зеркала между собой схлопнув, вся задумка власты прахом бы пошла, только и осталось бы вредную девку за руки хватать. Власта фукнула сначала на одну свечу, потом на другую, И в бане воцарилась темнота густая и тягучая, как смоль. Ещё пару ударов сердца Милуша сидела неподвижно, а потом с воплем вылетела в предбанник. Глухо хлопнула входная дверь. Ох, и славно же девке будет по морозцу в одной рубашке пробежаться! Когда снаружи всё затихло, ласта скинула тулуп и утерла пот. забавы ради снова разожгла свечи и заглянула в зеркало, но ничего не увидела, кроме собственного личика, почти по птичьи острова. скривилась разочарованно. «Глупости да детские забавы!» — вздохнула она. «Говорят, у опытных кмети есть свои гадания, надежные и верные, но они их тайне хранят, сторожат их пуще, чем скупец свои сокровища». Снова вывернув тулуп, власта вышла из бани. Лунный свет обливал серебром выбеленные снегом крыши, звезды колко сверкали в черном небе. Власта поспешно отвела взгляд. Нельзя в небеса смотреть, да еще в дурные ночи не его времени. Кто знает, кто посмотрит в ответ. На снегу чернели глубокие следы милуши. Сильно, видать, она перепугалась. Даже совесть в ласту кольнула. А не зря ли она все затеяла? Не слишком ли жестокая шутка вышла? Но быстро эту мысль она отбросила. Еще никому из взрослых девок пробежка по снегу не навредила. Уже не скрываясь, власта неторопливо пошла обратно к отцовскому терему. Ледяной воздух колол кололся внутри, но после кислого запаха старой бани это было приятно. На торговой площади от кузницы отделилась тень и шагнула власти на перерез. — Сенге! — радостно вскрикнула она и неловко обняла брата, такого же неповоротливого в тёплом тулупе. Узкие глаза ярко сверкнули из-под низко надвинутой шапки. «Удалась твоя задумка?» «О, даже лучше, чем я чаяла!» Власта хихикнула. «Но, надеюсь, Милуша разум не потеряет от пережитого. Вот уж не ожидала я, что эта спесивица будет поросеночком визжать!» «Весело твоя ночь прошла. Ко мне переплуд не был так милостив. Ни гадания, ни забавы не вышло». Власта вслух обратилась. «Знала. Брат ее молочный выбирался за стены города, чтоб на перекрестке голоса слушать». Там, где самые смелые из парней гадали. Только замёрз, пока в сугробе сидел. Тишина вокруг мёртвая. Может, уже слишком близко к ничейному дню, и надо уже после него гадать. Власта поёжилась. В ничейный день, когда один год сменялся другим, боги теряли свою власть. Старики говорили, что в древности, когда птичья матерь в полной силе была, в этот день она властвовала. Да и сейчас, когда боги свергли её с небес и заточили под землёй, иногда ходили среди людей её отродья, сея распри и беды. «Зато», — продолжил Сенга, — «я не зря мёрз». Чавдар и Стоян так на бесплодное гадание осерчали, что начали байки травить, только их и слышно было. Мол, самый верный способ судьбу вызнать — на закате ничейного дня птичье отродье изловить, да ниткой макаши связать. Тогда всю правду о твоей жизни выложит. «Сказки это!» — не поверила Власта, но задумалась. Птичье отродье ловить. Даже звучало опасно и глупо, и тем оно сердце сладко будоражило. Глубоко внутри Власта чуяло что и это гадание пустышкой обернется. Но все же хотелось его испытать, пока взрослые скучно в тереме сидят, бусины и колечки перебирают, иголки подвешивают да веники прячут. «Где тут веселье?» Встретив испытующий взгляд Сенга, она решительно сказала, «Нам за два дня нужно нитку достать, и совухе ни слова». Молочный брат довольно рассмеялся, и в терем они вернулись, держась за руки. Самым сложным оказалось у совухи подозрений не вызвать. Конечно же, она заметила, что подопечные в гадальные ночи из терема разбежались. Конечно же когда повежницам поползли слухи о том что милуша себе едва ли не птичья отроди ужених нагадала, савуха мигом поняла чья в том вина повздыхала только да снова сказками и побосенками начала учить что не дело с темными силами заигрывать они то в ответ и до смерти заиграть могут власта терпеливо поучение выслушивала не в первый раз уже пусть лучше совавуха вокруг нее вьется чем хватится что ссынга снова на Его власта в Капище Макаше услала нитку сговорённую достать. Ох, лишь бы волхитки отдали ее в руки степняку. Одна надежда не будут холопы войду перепоны чинить, чтобы самого воеводу не разгневать. Ты вовсе меня не слушаешь, мягко упрекнула Савуха. Глаза старухи, круглые, серые, едва ли не светящиеся по-совиному, смотрели на власту с безкрайним, безмятежным терпением. Изогнутый нос нависал над тонкими губами, да только те постоянно в добрые улыбке расплывались, и потому сложно было ее бояться. Но и расстраивать ее не хотелось. Всё же в доме отца и взрослых только савуха была клаья добра, премудрости своей ее учила, в темные часы верное, утешающее слово находила, кормилица еще, но она из пленных степняков, и тут уже власта сама перед остальными за смиренную тамиясь вступалась. Не дождавшись ответа, Савуха с тихим вздохом погладила Власту по голове, как детёнка неразумного. И с недовольным фырканьем Власта из-под её руки вывернулась. Не такая уж она и маленькая, чтоб в утешениях нуждаться. Десятая зима пошла. Скоро уже материное отчелье надевать будут вправе. Возьми на кухне пряников расписных, проворковала Савуха, не обидевшись. Ночь ничейного дня лучше встречать со сладким подношением чтобы сны добрые снились. Власты кивнула, умолчав, что ни в ночь перед ничейным днём, ни тем более в ночь после него, она спать не собиралась. Брата она поймала уже под вечер, когда он со двора на кухню проскользнуть пытался. От него веяло холодом и сладковатым дымом из капища макаши. Поймав её взгляд, он едва заметно кивнул, но ни слова о нитке не сказал. А вдруг взрослые услышат? Запретят и отберут. На кухне под ногами кухарок они вились вместе, сладости выпрашивая, и засахаренные ягоды, и медовые орехи. Одного-то сэнга, пожалуй, и вовсе погнали бы к прочим холопам столовать. Но пока рядом крутилась власта, не смели. Она знала, если разреветься, как дитё малое, то явится совуха, и кухарок отчитают сурово. А её они боятся. Ух! больше чем с самого воеводу уже после забравшись на чердак они грызли орехи и жмения и шушукались тихо все еще боялись что совуха услышит Нет, куда ты раздобыл а вот как мы птичьи отродье искать будем Ласта хмурилась и облизывала пальцы не любила она когда неясность в задумках ее была ссэнга задумался даже жевать перестал не говорили парни про это ничего пробормотал он с набитым ртом С трудом сглотнул сладкий ком и быстро продолжил. — Наверное, в ничейную ночь никто и не ходит, кроме птичьих отродий. — Ну, сама подумай. Все ведь по домам сидят, у печей, даже ряженые щедровать перестают. Ласта поразмыслила и кивнула. — Прав ты, пожалуй. Значит, кого незнакомого в ничейную ночь встретим, тут и птичья тварь. Главное — совладать с ним. Я из святилища отца хорсовую щепочку прихвачу что поберегла. Они примолкли, слушая звуки клетя, где снова совуха с гаданиями помогала. Мало кто в эту ночь пришёл. Слишком близко к ничейному дню, слишком страшно, слишком ненадежно, всё равно, что на тонкий ледок выйти, чтобы в пророк заглянуть. Может, грядущие прозреешь, если лёд не проломится, если в ледяную глубину влечёт. На следующий день власта была показательно тиха и послушна. Совуха даже заподозрила, что приболела она. Напоила её тёплым молоком, куда заморского пряного перца натерла, да спать уложила. Сэнга же отправила на кухню помогать, зерно перебирать для праздничной каши. Ласту он разбудил уже после заката. Ночь выдалась тихая, безветренная, и небо, чистое, высокое, ледяное, густо мерцало звёздным бисером. Ударил мороз куда крепче, чем накануне. и слюдяные пластины в окнах тихо звенели, густо расписанные инеевыми завитками. Лишь бы старуха среди ночи не явилась проведать, проворчала власта, под одеяло подушки и платки упихивая, чтоб казалось в темноте, что кто-то в кровати лежит. Сэнга помог ей в тулуп завернуться и вниз повёл по чёрной лестнице. Из-за приоткрытой двери кухни на все сенью вкусно и сладко пахло кашей и пирогами. Холопы полголоса уходящий год обсуждали, богов благодарили. Скоро придёт время и нового добра просить. Во дворе было тихо, как и во всех вежницах. Только огоньки в окнах теплились, золотые блики на снег кидая. Но стоило чуть отойти от домов, как тьма со всех сторон навалилась, и мороз сильнее в щёки впился. В сморгнула. Ресницы быстро облепил иней, колючими варежками несподручно его смахивать было. У запертых ворот сжались к мете. Они большой костер развели. Пока на страже стоишь, брашкой-то не дело греться. влас потянула брата в сторону. Она знала, где среди стен лас есть. Ребенку в самый раз. Да только тяжелые, толстые тулупы мешали, не позволяли протиснуться. Посопев, Сенга решительно тулуп стянул и скользнул на ту сторону, следом одежду протащив. «Ух, холодно!» Он поспешно оделся, зубами стуча, принялся на месте приплясывать, чтобы согреться. — Может, не стоит тебе наружу лезть, ластиша? Упаси лады, застудишься. — И веселье тебе оставить? — Нет уж! Ласта быстро скинула тулуп, и змеёй по протарённой дорожке скользнула. Стужа впилась в тело тысячи жал, всё дыхание из груди выбило. Трясущимися руками ласта тулуп натянула, чувствуя, как холод так в костях и остался, изнутри её морозя. Но это только ободрило её. Гадание — дело всегда сложное, а чем гадание вернее, тем и опаснее. Проваливаясь сугробы, побрели они к перекрёстку. Тишина вокруг стояла звенящая, небывалая, нездешняя. Только снег под ногами скрипел. А замрёшь — и вовсе звуков нет. Словно вокруг не посад, вокруг родных вежниц, а бескрайние земли Марены. Никого вокруг, кроме них, не было. Маленькие курные избы стояли, да крыши снегом засыпанные, только тонкая ниточка дыма их от сугробов и отличала. Когда выбрались на дорогу, идти стало легче, но и тишина давила сильнее. Лунный свет тёк серебром, и снег сверкал, как груды богатств из страшной сказки. Такие тронешь, и сам ледяным истуканом станешь. На перекрёстке власта огляделась, выдохнула облачко пара. А вдруг птичье отродье в другом месте явится, пока мы здесь его ждём? Что же, нам вокруг вежни с дозором ходить? А разменёмся, если? Стоять-то всяко холоднее, — рассудила власта и повела брата к северу. Не успели они далеко от перекрёстка уйти, как тень особо большого сугроба шевельнулась, и навстречу им силуэт поднялся. Огромный, мохнатый, без лица. Ну точно отродье птичье! Только как такое вязать? он же втрое, их обоих больше. На мгновение они заледенели от страха, на чудовище круглыми глазами глядя, а потом в с пронзительным визгом под ноги птичьему отродью кинулась. Сенга отмер тут же, поспешил сестре на подмогу. Вдвоем они с ног его сбили, и Сенга потянул нитку макаши, принялся чудовище опутывать и руки ему связывать. — Чёр меня, чёр! — завопило чудовище голосом. Вот же хитрая тварь, так и норовит обмануть. Но в следующий миг оно легко скинуло в ласту и сенга снег, поднялось неуклюже и разорвало нить, грязными словами принялось расправу сулить. Тут-то они перепугались до смерти. Да, легко в сказках бают, излови от отроди, да выспроси у него судьбу. А тут бы живыми от него уйти, да в ничейную ночь. Им бы завопить и в разные стороны кинуться. Да от страха языки онемели, ноги слабостью налились. Только и смогли, что друг в друга вцепиться. Да Сенга попытался власту собой закрыть. «Что здесь творится?» Громкий раскатистый голос донесся от перекрестка, и чудовище примолкло, затылок растерянно почесала власта оглянулась, быстрым шагом к ним спешила совуха. В одном пуховом платке на домашнее платье, и мороз ее не тревожил. Глаза в лунном свете отблескивали жутко по птичье, и хмурилась она так строго, что душа в пятки уходила. Порку предчувствуя, следом за нею спешили к мете с факелами, больше перепуганные, чем разгневанные. Когда они подошли и круг света осветил чудовище, ясно стало, что это не птичье отродье вовсе, а ряженый, только маска его была странной, непонятной, не звериная, но и не птичья. Грубая и нелепая, словно её ребёнок ладил с одной мыслью. Вот бы пострашнее вышло. Сенга и Власта вскочили, подбежали к совухе под её руку. Власта уткнулась лицом ей в платье, зашептала тонко, разжалобить надеялась. «Совушка, нам так страшно было!» Но совуха не повелась, сказала строго, лёгенький подзатыльник отвесив. «Сидела бы в тереме, то не боялась бы!» Ряженый в свете факелов людей разглядев, тоже радостно вскрикнул. «Люди добрые! Хозяюшка! А я-то уж думала, мне конец пришел! На нежить хищную нарвался!» савуха его взглядом строгим смерила, как еще одного непослушного воспитанника, и не укрылся от ее взгляда ни тулуп, из разных шкур криво сшитой ни маска нелепая, ни нитка, так на рукавах и болтающаяся. Ее взгляд проследив, еще сильнее сжалась. «Что ж ты, мил человек, в такую ночь по дорогам шатаешься, как мертвец беспокойный? Перед кем ж ты щедровать хотел? Перед темными силами?» Ряженый смутился, снова в затылке почесал. «Так это... заплутал я. Хотел хоть раз до большого города дойти. Да с дороги сбился, словно блудень мне тропы спутал». А как мелюзга на меня наскочила, так и вовсе жизнь упрощаться начал. — Слышала я, как ты с ней прощался, — хмыкнула старуха, и пальцы ее сильнее в плечо ласты впились, даже сквозь тулупчик сжали ощутимо. — Что ж, обычай велит привечать щедрующих. Если желаешь, иди с нами в дом. Отогрею, накормлю, за проказы детей извинюсь. — О, госпожа! Да я о таком и мечтать не мог. Неужто хоть сегодня наемся? Зря, ох, зря говорят, что добрые боги в эту ночь силы теряют. Не иначе они мне тебя послали. Власта дыхание перевела. Ох, обошлось, кажется. И не страшно вышло, только стыдно слегка. Вот уж дурни, в сказку поверили, ряженого за птичьи отродья приняли. Лишь бы остальные о том не прознали, а то еще год насмешничать будут. Сауха как метем обернулась. — А вы, дурни, как детей упустили! Для того ль ворота закрытыми держим, чтобы все, кто хочет, мимо них шныряли или ни одним костром грелись. Один из кметей потупился, словно представил гнев воеводы, если узнают тот, что с его дочерью беда едва не приключилась. Другой, наоборот, хмыкнул весело. — Ну что-то, госпожа, девчонка-то в отца пошла. Ему бы ее на лазутчика обучить, цены б ей не было. Везде пролезет, что хочешь, достанет. Власта даже зарделась от похвалы. Вот только в глазах совухи похвалу это не было. — И правда, совушка, как ты нашла нас? Она легонько власту ласту полбу щелкнула. — Я еще отца твоего учила следы читать. Мне ли тебя не выследить было? Пока назад шли... Ряженый все с кметями перешучивался, новости выведывал, деревенские незамысловатые байки пересказывал. Да только маску он так и не снял, Хотя ряженые редко лицо открывают, пока щедруют. У стен кмети остались, снова заперли ворота, на брус заложили, да пошли детский лас искать и частокол править. взгрустну власта, что такой добрый путь исчезнет, другой искать придется. В тереме уже тихо было, Разошлись холопы, только на кухне дремала одна из кухарок, печи остыть не давала. Но совуха её погнала спать, сама угли раздула, котелок с кашей в печь поставила. Нарезала мясо, выставила на стол соленья, мочёные грибы и ягоды. Власты и сенга скромно в уголке стола притулились. После неудачной охоты на пернатую тварь голод о себе знать давал, и они то и дело от нарезанного хлеба мякиш отщипывали. Ряженый каждое блюдо радостно встречал, щедровки пел, на добрые слова и пожелания благополучия не скупясь. Голос у него был звучный, язычный, и как только весь двор не перебудил. Ласта же не могла избавиться от ощущения, что ряженый из- под маски ее украдкой разглядывает. И взгляд то у него странный, не злой, но и недобрый, насмешливый, до да подначиващий. Словно знает он о ней что-то, о чем она сама и не догадывается. Да и странно, что не снял он маску, только сдвинул слегка, чтобы есть сподручнее было. А когда ест, так тут же на место возвращает, словно лицо открыть боится. Совуха вскоре и перед ней и Сенга плошки с кашей поставила, в пиалу варенье налила и сладко и от него летом повеяла. Но прежде чем в успела за ложку схватиться, спросила строго. «А теперь-ка, радость моя непоседливая, поведай мне», «Что за сила тебя в ничейную ночь за ворота вежниц понесла?» Ласта засмеялась, взгляд в стол опустила. Любому другу соврала бы она без зазрения совести, но совухе врать не хотелось. Да и, может, не осерчает она, а совет добрый даст, как в другой раз верно пернатую тварь изловить. «Гадать мы ходили», — наконец буркнула она. «Услыхали, что можно отродье птичьей матери поймать» а оно взамен на свободу всю правду о судьбе твоей расскажет. Не успела совуха ответить, как ряженый расхохотался, словно добрую шутку услышал. «Какие у вас знатные побосенки-то ходят! А я-то думала, то у нас в горных весях сказки самые дурные и нелепые. ан нет, везде люди одинаковы, везде во вздор верят». Совуха вздохнула только. «Меня не слушаешь, Власточка, хоть путника послушай». Задумайся, с чего бы коварным отродьем правду рассказывать, с чего бы им добра людям желать. Власта засопела и потупилась. Права была совуха, но так хотелось верить, что даже пернатым тварям честь знакома, что и они данное слово держат. Но это было, пожалуй, самой несбыточной из всех сказок. В наказание заставила совуха Власту и Сенга посуду перемыть и кухню подмести. А перед рассветом, когда ряженый дальше в путь собрался, велела на добрую дорогу поднести ему сладостей, чтоб хорошим словом поминал воеводу и его терем. Позабыл, как власта выходкой своей перепугала его, да обидела, за проклятую тварь приняв. В ее словах был резон, и власта собрала самые сладкие пряники, блестящие от глазуря самые крупные орехи и ягоды, чтобы надолго угощения хватило. Ряженый с поклоном снять из ее рук принял — Сказал с напускной серьёзностью. «Благодарю тебя, маленькая хозяйка. Пусть твоя наставница не тревожится, зла я на тебя не держу. Иначе как бы удалось мне в ничейную ночь отогреться и наесться? Что ж, должен я и тебя щедровкой отблагодарить». Его глаза странно блеснули за маской, когда он негромко пропел. «Щедрый деви, щедрый вечер, пусть соткёт в грядущем встрече». Там, где ель с рябиной рядом, за добро твоя отплата. Власта замерла, остолбенев. Ей показалось или... Почему слова такие странные? Почему в груди что-то на них откликается, щемит от сладостного и жуткого предчувствия? Да нет, быть не может. Она подалась вперед с жадным любопытством, пытаясь хоть что-то в темноте под маской различить. Доряженный отвесил поклон и скрылся за дверью, а власта ласта осталось гадать, почудилось ей или нет, что он на прощание ей подмигнул.